Голова четвертая. Точка. А ловко она это. Ну в смысле пошутила, позабавила нас. Сытая и благодушная Анфиса Берг подошла к машине. Уже совсем стемнело, когда они покинули гостеприимную дачку на пригорке. Полина Карасеева проводила их до калитки и вернулась в дом. На крыльце горел фонарик. Его свет мерцал сквозь деревья. Ай да домой. Анфиса нажала кнопку на пульте, и машина, их тачка, подмигнула фарами. Про тачку следует сказать особо и не откладывая в долгий ящик, ибо, во-первых, это была их собственная тачка, купленная напополам, а во-вторых, с ней в жизни Кати и Анфисы наступила новая полоса: они научились водить. Вообще все вышло как-то спонтанно. Летом Катя совсем было решила, что ее прежняя семейная жизнь с Вадимом Кравченко на домашнем жаргоне, именуемом «драгоценным В.А.». До этого, балансировавшая между «не стану звонить ему первой», Кравченко проживал за границей, сопровождал своего работодателя, олигарха Чугунова, по разным странам, где тот нескончаемо лечился от многочисленных болезней, старостей, И по хондреи, и страха смерти. И пора все выяснить и разорвать этот порочный круг. Как-то вдруг сама собой устаканилась, или нет? Это, пожалуй, смело сказано. Однако судите сами. Муж прислал письмо по электронной почте о том, что он сам разводиться категорически не намерен ни когда. И если того хочет Катя, пусть сама этим занимается. Он примет любой вариант, однако сразу сию же секунду умрет, если вариант окажется. Слово чести. «Умрет? Ишь ты!» Катя затихла в ожидании. Потом пришло новое письмо. Муж положил деньги на ее карточку, и денег оказалось так много, что... «Да не умрет он там за бугром!» Жарко шептала Анфиса, подружка, щедрая на советы. Вниться они там? Что от несчастной любви мрут как мухи? Они там так живут, как дай нам Боже. Он не внится сейчас, возражала Катя. Да где п его не насила с этим старичком миллиардером? Не гони волну, Катя, ясно тебе, не гони волну. Анфиса многозначительно грозила пальцем. И я вообще категорическая противница разводов. Я может. «Сама себе этим всю жизнь сломала!» Тут Анфиса обычно горько всхлипывала. Ее долгий, иногда забавный, а иногда мучительный роман с женатиком. Чертовым Костька Лисоповаловым, которого Катя отлично знала и порой мечтала придушить из-за его нерешительной позиции в вопросах любви и брака, и развода. Короче говоря, все это давно являлось притчей во языцах. и требовала какого-то логического завершения. А денежки мы возьмем. И знаешь что? Анфиса вытирала слезы и светлела лицом. Половину потратишь на тряпки и на что душе угодно, а другую половину я тоже свою долю внесу. Мы купим машину напополам, нашу собственную роскошную машину. Вообще-то машину стоило купить и даже очень приличную. Однако и тут Анфиса имела собственное мнение. Как-то они встретились, и она сразу же открыла ноутбук. Я его нашла, и он станет наш. Что скажешь? С экрана ноутбука на Катю смотрела тачка, машинка. И этот уродец, и эта прелесть. Ты только взгляни на него. А эта модель такая же, только верх открывается. Smart Rodster. Тачка походила на крохотный межпланетный вездеход. Вся такая иноземная, маленькая, сверкающая хромом. И... «Мерседес!» — отчеканила Анфиса. «Это Мерседес? Вот это?» «Мерседес Смарт!» «И вообще у каждого свой Мерседес!» Вот так и получилось, что они напополам в складчину приобрели свой Мерседес. Диллер выжига в автосалоне только ухмылялся, когда они заявили, что покупают Мерседес крошку, но повел показывать им тачку с удовольствием. Инвалидка, мыльница, да как мы туда уместимся с тобой? – шепела Катя, пока они шли по огромному автосалону, уставленному десятками великолепных изделий автопрома. Как мы сядем в этот луноход, в этого уродца? В этого кроха Мерседес ждал их в самом конце, и едва увидев его вживую, Катя умолкла. Сердце ее растаяло как воск, ибо это сказочная инопланетная машинка, коробченок. Какой зайчик! – прошептала Катя. Дилер что-то там нажал на брелоки сигнализации, и зайчик им хитро подмигнул. Вот так и вышло, что они с Анфисой обзавелись пятой ногой на четырех восхитительных колесах. Проказник заждался нас. Анфиса ласково погладила машинку по капоту. Теперь ты, Кать, поведёшь, а то у меня что-то крючит. И так уж столько физических нагрузок на сегодня. И ехали, и плавали, и хорошо, что хоть у Полины передохнули перед обратной дорогой. Катя села за руль. В Мерседесе места хватало. Анфиса плюхнулась на обитая белой кожей сиденице. Я от чаев взмокла вся. Ты не взмокла? Нет. Можно подумать, ты вообще никогда не потеешь. Ишь ты худышка какая! Анфиса прищурилась. Договорю «Да、тебе нет. У меня правда, когда я запись слушала с ее чтением, не то чтобы мороз по коже, но... Да, причудливое сочинение, согласилась Анфиса. Никогда бы не подумала, что это тетка. В общем, она славная, правда, безобидная, интеллигентная. А то, что про свой актерский талант вечно бубнит, так это пунктик у нее такой. Одинокая, не замужем, детей нет, а возраст к сорока уже. Вот и чудится. Так ведь и не объяснила нам, кто они все такие там. В этом ее опусе четверо мужчин и одна женщина с ними случилось нечто ужасное, и она написала все это сама и жаждала иметь слушателей. Она же себя великая актриса и мнет. Не только поэтому ей хотелось с этим поделиться. Катя, не включая зажигание, смотрела на домик на пригорке, на терраске погас свет. Зато вспыхнул через минуту в мансарде. Чудовища в сказках и страшные колодцы тоже в сказках. Анфиса зевнула. Месяц какой, рогатый? Нет. Как она там писала, двурогий. Знаешь, это ночное наше светило. Иногда оно прекрасно, но бывают ночи, когда оно пугает. Вот сейчас, гляди. Как будто плесень на нем, язвы. Нет, всего лишь штучка набежала. Я думаю, когда мы в следующий раз приедем сюда на озеро купаться и заглянем к Полине снова на чаек, нас ждет продолжение истории. Чего ей тут делать-то в свои институтские каникулы, как не предаваться греху графоманства с последующей декламацией?